В субботу утром, во время перерыва, я снова увиделся с Эмилем. Он взял кофе и вышел на террасу почитать в укромном месте. Уже октябрь, на улице холодно. Все прочие работники большого магазина сидят внутри. Там женщина из отдела вонючих духов, Кладина из мясного и Майка из хлебного. С ними ещё София из клиентской службы. Она ко мне очень хорошо относится, при встрече широко улыбается и помнит, как меня зовут. На самом деле, она точно помнит, как всех зовут. Тут она неподражаема. Она утверждает, что это входит в её обязанности, но честное слово, не каждый на её месте стал бы так напрягаться. Как бы то ни было, никто особенно не обращал на него внимания. Я хочу сказать о Эмиле. По правде говоря, единственное чтиво здесь газеты, и только те, что бесплатные, и только те страницы, где о спорт или разные игры. Я редко разговариваю с другими служащими. Я, правда, никогда не знаю, что сказать. Уж лучше промолчать, чем сморозить какую-нибудь глупость. Предпочитаю слушать, когда ко мне обращаются. Или когда кто-то просто с кем-то говорит, даже совершенно незнакомые мне люди, то одним ухом слежу за разговором, делая вид, что занят совсем другим. Сегодня никто не разговаривает. Все листают газеты или слушают музыку в наушниках, плотно засунутых в уши. Мне совсем не хочется вдыхать запах сигарет, смешанной с ванильными духами тётки со второго этажа, с её коко и шанелями, поэтому тоже выхожу на террасу. Я не мерзляк. Говорю Эмелю привет, а поскольку к этому нужно что-нибудь добавить, а в голову ничего не приходит, спрашиваю, что он читает. Одного ливанского поэта. Надо же такое придумать. Поэзию читать. Я даже не знал, что в Ливане есть поэты. Спрашиваю, как ему нравится? Он молчит. Я уже было собрался вернуться в столовую, но он меня окликнул. Шарли, ты читать любишь? Приятно. Имя моё запомнил. По правде говоря, отвечаю, ну, как сказать, читаю, но немножко. Вообще-то мне нравятся комиксы, особенно те, что о супергероях. Ну, там, с Бэтменом, с Суперменом, человеком-молнией или человеком-пауком. Мне правда нравится Человек-паук. Кстати, скоро выйдет новый фильм. Да, я видел афишу. Спрашиваю, любит ли он тоже книжки про супергероев. Он задумывается. Если честно, не очень. Тогда разъясняю, что не стоит понимать их буквально. Иными словами, по-моему, супергерои похожи на нас больше, чем кажется. Нет, правда, обожаю человека-паука, потому что когда смотрю на него, возникает ощущение, будто Питер Паркер это я. Эмиль молча улыбается, склоняется над книгой, потом поднимает голову. "Знаешь, Харли, может, он и вправду ты?" Я расстраиваюсь. "Он надо мной издевается". Но он продолжает. "Мне надо вернуться на место. Приходи после работы ко мне на Цокольный. Покажу тебе одну штуку". Я молча смотрю. Как он аккуратно закрывает книгу и уходит из столовой. После обеда Майк принёс нам нераспроданные маленькие пирожные: брауни, корзиночки с лимонным кремом, макароне, шоколадные эклеры. Ужасно вкусно, но надо съесть их быстро и втихаря, незаметно от покупателей, потому что невежливо обслуживать клиентов с набитым ртом. Иногда Наташа тоже приносит нам кусочки сыра. Как-то раз она дала нам попробовать остатки моцареллы буффало, оставшиеся от дегустации, а с ломтиком хамона сирано. Мм, о, какая вкуснятина, особое удовольствие, ведь на мою зарплату я не могу себе позволить это купить. Сегодня Наташи нет, только её начальник. Он занимается и сырным, и колбасным отделами. Он мне нравится, хотя поначалу я его боялся, уж очень он казался важным. Его зовут Алеон. и по обыкновению я не знал, как к нему обращаться, на «ты» или на «вы», но, в конце концов, он стал со мной на «ты», ну и я тоже. Вроде бы не обиделся. Ну и хорошо. Он придумал всем прозвище. Меня он зовёт господином Рыба, из-за того, что моя фамилия Фишер, и ему смешно. Сегодня во второй половине дня он спросил, «Ну, господин Рыба, порыбачим в эти выходные?» А я ответил, «Нет, не собираюсь». В детстве я ходил на пруды с месье Виктором, он был консьержем в нашем детском доме. Но этим его работа не ограничивалась. Месье Виктор — пожилой мужчина с густыми усами и растрепанными волосами. У него толстая пузо, подтяжки и смешной вид, будто у персонажа старого черно-белого фильма. Я привязался к месье Виктору, ведь в нашем детском доме одни женщины». Начиная с хозяйки мадам Терезы и заканчивая заведующей столовой мадам Клотильдой. Они славны, хотя и немного властны. Но всё равно ходить на пруды с миссией Виктором и другими ребятами было невероятным удовольствием. По правде говоря, в детском доме друзей я почти не завёл. Я часто гулял по двору и разговаривал с деревьями. Моим любимым деревом была большая плакучая ива. Я усаживался, прислонившись к стволу И чувствовал себя в безопасности, будто меня укачивают, и по всему телу бегают мурашки. Иногда очень хочется больше не расти. Однажды я дико разозлился и сбежал из детдома. А миссис Виктор нашёл меня и подарил старинную деревянную шкатулку размером с коробку для обуви. Он сказал, что когда ему было ровно столько, сколько мне, у него умер отец, и больше всего на свете ему хотелось с ним поговорить. Тогда мама подарила ему эту шкатулку и сказала: "Туда можно складывать секреты. А шкатулка будет их хранить". И он мне её подарил, а я насыпал туда песка. Он спросил зачем, а я ответил: "Это как будто прах родителей, которых я никогда не знал". Остаток рабочего дня из головы не шли слова Эмиля. Он хотел что-то мне показать, а я отвлёкся и одной даме продал камбалу вместо морского языка. Ну и ладно, она, скорее всего, ничего не заметила. А большому магазину выгода. Мне в голову пришла странная мысль. Может, Эмили сообщит, что я обладаю суперсилой, как в тех фильмах? Хотя жизнь на фильм не похожа. В итоге к концу дня я перевозбудился. Даже мисс Ед Джордина заметил. Он поинтересовался, не иду ли я на свидание, уже очень споро работаю сегодня. Я покраснел и ответил: "Я когда-нибудь медленно работал". Хотя по правде говоря, обычно наше отдел заканчивает уборку последним. По субботам получается быстрее. К концу недели товаров всегда меньше. Бывают дни, особенно если кроме меня никого нет, когда я копаюсь целую вечность. Хлебное отдел прибрать тоже непросто, и часто мы уходим последними. Каждый вечер нераспроданный хлеб выбрасывается в большие мусорные мешки на 110 л. Обычно набирается на 5-6 мешков. На цокольном этаже стоит специальный контейнер для хлеба. Сегодня мне надо выбросить всех креветок и барабулек. До понедельника они не доживут, а воскресенье мы закрыты. При том, что на ужин у меня макароны с томатным соусом. Кладём всё в большой бак. Там, разумеется, помимо рыбьих внутренностей из помойки, она стоит рядом с разделочным столом, и её тоже надо выкинуть. Уже лежат остатки колбасы дичи. Потом уборка всего отдела. Главное ничего не забыть. Прежде всего, собраться с силами и отвезти на место машины для льда, иначе лёд разбросается повсюду. А даже зимой нежелательно покрывать снегом пол в большом магазине. Всё ещё съедобное складываем в большие пенопластовые ёмкости, водружённые на тележку на колёсиках. Добавляем лёд и пластиковыми листами перекладываем разные виды рыбы. Целые тушки потяжелее внизу, филе сверху. Кладём всё в рыбный холодильник в глубине кулис большого магазина, не забывая проследить за температурой, обязательно утром и вечером, и убедиться, что всё в порядке. Сегодня вечером 2,7 по Цельсию, нормально. Спрашиваю у месье Джордина: "Я свободен?" И он меня отпускает. Он широко улыбается. Вечером подсчитали выручку, и он всегда радуется. Мне-то наплевать, сколько и почём продали, но если от этого месье Джордина в хорошем настроении, то и хорошо. Вообще-то подсчитывать выручку означает заработать за день больше, чем ровно год назад. Цель магазина каждый год зарабатывать ещё больше денег. Месье Джордина говорит, это называется экономическим ростом. Иду через турникет. В смысле, Прикладываю электронный пропуск к валидатору, чтобы отметиться и подтвердить в большом магазине. Мой рабочий день кончился. Снимаю фартук, беру большой бакс с едой, который надо вытянуть, захожу в лифт и еду на цокольный этаж. В дальнем углу Эмиль сидит и читает книгу. Невероятно, он даже здесь читает. Подхожу ближе и вижу, что теперь у него какая-то другая штука, вроде романа. Не пойму, что именно. Читаю заголовок. «Невыносимая лёгкость бытия. Наверное, что-то заворотное. Забавно. Он читает про лёгкость, а я тут тащу здоровенный бак весом с тонну. Я здороваюсь и делюсь этими соображениями». Он смеётся, и я закидываю бак в мусорный холодильник. На обратном пути замечаю, что в дальнем углу цокольного этажа полно стопок книг. Несколько таких колонн. Спрашиваю, все ли они его. Он отвечает, смотря какие. Не все есть с дефектами, потрёпанные, разорванные. Короче, те, что уже не продать в большом магазине, стало быть, их выкидывают. Ему больно это видеть. Он их оставляет, складывает, а потом читает. Мне кажется, это отнимает кучу времени, хотя идея отличная. Мне тоже надо бы что-то подобное придумать с просроченной рыбой. Вся разница в том, говорю, что у книг нет чешуи. Некоторое время он размышляет, потом предлагает сесть рядом, за столиком у стенки, где он читает. Сажусь и спрашиваю, что он хотел показать? Вот это. Куча книг, которые выкидываются в магазине. Я подумал, может, тебя какая-нибудь заинтересует, почитаешь. По правде, искушённым читателем меня не назовёшь. На цокольном этаже гаснет свет. Мы засиделись, все сотрудники уже ушли. как будто оказались в сказке, и сказка эта была страшная. «Чёрт возьми! И правда уже поздно», — говорит Эмиль. «Погоди, я всё улажу». Рядом с ним зажигается свет и освещает его лицо. Он протягивает в ней ещё один фонарик, и я включаю его. Он всё предусмотрел. Я стою здесь практически каждый вечер. Пришлось оснаститься. «Прямо здесь?» «Да». «На цокольном?» «Да». Я просто-напросто обалдеваю и продолжаю насижидать. Чем он занимается весь вечер на пролёте на цокольном этаже? Иногда всю ночь на пролёт. Читаю, кое-что записываю. Здесь тихо, никто не мешает. И так удобнее. На следующее утро я тут как тут. А спать-то когда? Во время перерыва. Бывает ночью посплю часок другой. Люблю ночь. Понимаешь, я ночной зверь. Ну, вроде, как его там, э, супергерой, который ещё в летучую мышь переодевается. Бэтмен. Ну да, вроде Бэтмена. Он смеётся. Ведь правда уморительно. Мы такие стоим с фонариками на цокольном этаже и треплемся о супергероях. Но мне совсем не смешно. Я думаю о том, что он сказал. И вообще-то по сути насчёт супергероев он прав. То есть, в каком-то смысле, он немножко Чёрный рыцарь, таинственный И всё такое. Он прекрасно подходит для этой роли, поскольку находится в самом низу иерархической лестницы большого магазина. На вершине фунцционеры в костюмах, ниже заведующие отделами, потом заместители заведующих, потом просто служащие, а потом подручные вроде меня. А в самом низу те, что работают на цокольном этаже среди отбросов и одеты в чёрное, как эмиль. В большом магазине они даже никак не называются. То есть у тех, что на цокольном, нет ни бейджика, ни карточки с именем. Даже у меня на груди приколота такая штука, где написано: "Ш. Фишер, отдел 77". Он на полном серьёзе выслушивает мою речь и спрашивает с лёгкой иронией: "Тогда в чём же моя суперсила?" Я на короткое время задумываюсь, сразу в голову не приходит, но в конечном итоге всё-таки отвечаю: его сила в избавлении от всех отбросов. А если бы он этого не делал, мир в отбросах погряз бы. Это как Бэтмен. Явной суперсилы у него нет, он богатый и просто лупит злодеев разными высокотехнологичными устройствами. Вот и Эмель так же. Никому неинтересно, куда девается то, что мы выбрасываем. Но ведь это очень важно. Всем удобно, когда выставленная помойка на следующий день исчезает. Но никто не думает о том, кто забирает её, уводит в другое место, и она оказывается в одном из семи контейнеров, набитых 110-литровыми мусорными мешками. И так каждый день. Эмиль хохочет. Ну, конечно. Бэтман налупит злодеев, а я всего навсего выкидываю помойку, прессую картонки и гружу в тележке на колёсиках. Ну, конечно, Шарль. Это одно и то же. «Ты только кое-что забыл. Бэтмен — крупный промышленник. Брюс Уэйн — миллиардер, черт возьми». Мы оба некоторое время молчим. Наконец, не поднимая почему-то блеснувший глаз, он произносит. «По-моему, это полный абсурд. И точка. Что именно? Вся эта система. Тогда зачем ты здесь работаешь? Потому что... Не будет же он мне впаривать, что тут спокойнее читать». По правде говоря, помимо цокольного этажа разве нет места поуютнее? Он на мгновение замирает, но затем в его ответе проскальзывают гневные нотки. Ты обращал внимание на тех, кто работает тут изо дня в день и никогда ни о чём себя не спрашивает? На тех, кто уснуёт в большом магазине, чья единственная цель в жизни — устройство жалкого быта, которое еле держится на жалкой зарплате, выдаваемой в конце месяца? А на тех, кто красуется в облегающих костюмах, которые полагают, что карьера удалась, ведь их должность написана на приколе тамбедже. Свет фонарика освещает его лицо. Я заглянул ему в глаза и спросил: "Кто такие те? О ком ты говоришь?" "Обо всех. О твоём заведующем отделом, о блазерии из отдела кадров, о твоих сослуживцах". "А я?" Он поджал губы. "Нет, Шарль. Тебе лично это не касается. Я говорю о тех, кто наделён хоть какой-то властью. В особенности, представь себе, блазер наверняка прошёлся по трупам до того, как сюда устроился. И ради чего? Ради того, чтобы всё шло как по маслу, продать любой ценой, как можно больше. Он перевёл дыхание. Ты читал Камю? Я поматал головой. Он подошёл к стопке книг, взял ещё один фонарь, налобный, прицепил его на голову и вытащил какую-то книжку из-под самого низа. Потом взял ещё одну, ещё одну и вручил их мне. Передо мной мелькнули какие-то незнакомые фамилии, кое что я уже читал, и от этих слов прямо голова закружилась. Хорошо бы тебе начать с Камю. Я оглянул на обложку с заглавием Посторонний и сказал: "Пойми, Мне ни разу не удавалось прочесть книгу. Вряд ли у меня когда-нибудь получится. Пусть эти книги лучше тут полежат. Он немножко расстроился, хотя я не хотел его обидеть. Он снова на меня посмотрел. Я уверена, в этой куче книг наверняка найдётся так, что тебе понравится, и ты разохочешься. Слушай, может, сам посмотришь и выберешь? Выбери ту, которую захочешь прочитать. Я же в этом не разбираюсь. Неважно. Ладно, чтобы доставить ему удовольствие, я подошёл к стопке. Текста было слишком много. Я разглядывал только картинки на обложках. Они ни о чём мне не говорили. Но вдруг одна книжка привлекла моё внимание, и я взял её. На ней было нарисована рыба-меч. Я вспомнил китаянку. Но рыба-меч на картинке казалась живой. Она выпрыгивала из моря, а из рта у неё торчала какая-то верёвка. На заднем плане винелась лодка с бородатым стариком. Книга называлась "Старик и море" Хемингуэя. Спросил у Эмиля, читал ли он сам. Читал. Прекрасная история. Признаюсь, я не знаток Хемингуэя. Это считается одним из его шедевров. Киваю головой и читаю, что написано на последней странице обложки. Бери, дарю. Я смотрю на него и не знаю, что ответить. Впервые получаю такой подарок без повода, ни на Новый год, ни на день рождения. С другой стороны, он достал его из помойки, бормочу слова благодарности. В этом мгновении в динамике раздаётся голос мадам Белло, дежурной на входе. Последнее предупреждение. Срочно приложите свой пропуск к валидатору и подтвердите выход из магазина. Двери закрываются. Повторяю, последнее предупреждение. Спасибо. Эмиль заметил мою панику и успокоил: "Не волнуйся, всё нормально. Так объявляют каждый вечер. Можно выйти через заднюю дверь. У меня есть ключи". Я утвердительно киваю. Некоторое время мы молчим, а я думаю о том, что он недавно сказал про месье Жордина. Так всё-таки чем же месье Жордина отличается от него или от меня? Мы тоже хотим, чтобы всё шло как по маслу. Мы тоже пашем каждый день, и магазин в нас нуждается. Мы тоже служим вместе. Поэтому нас и называют дорогими сослуживцами. Эмиль молчит, только грустно смотрит. Я спрашиваю наконец, зачем он здесь работает? Он отвечает, что выбрал такую работу, и она ему, видимо, не нравится. И вообще он разговаривает как интеллектуал, даже книжки читает. Мне хотелось почувствовать себя нужным, выполнять неблагодарную работу, неважно какую, всё что угодно, только не сидеть часами в аудитории и не слушать преподавателей, выдающих себя за восставших из гроба бадлеров. Значит, он из университета. Я там учился, правда, недолго. Прогуливал, сорвал все сроки, не пришёл на экзамены. Меня выгнали, решил попробовать что-нибудь другое. Тут я вообще запутался. Я бы с удовольствием в университет походил. Знаешь, не уверен, что тебе понравилось бы. Я не жалею, что бросил. Потом учился в художественной школе. Вот там я действительно был счастлив. Значит, художник. Можно и так сказать, хотя вряд ли. Полагаю, для этого нужно, чтобы мои работы стали известными. Почему же тогда не зарабатывать на жизнь продажей своих произведений, не устраивать выставки? Всё сложнее, Шарль. Это устроено иначе. Так поэтому пришлось обосноваться на цокольном и ночами напролёт читать книги в дальнем углу большого магазина. Я критиковать тех, кто тут работает, он мостак. А сам-то он что? Другой и сидит тут в большом магазине, зарабатывая на жизнь И никакого у него нет выбора. Эмиль не отвечает, опустив голову, и мне на минуту показалось, что он немножко расстроился. Тогда, чтобы поднять ему настроение, я заявляю, что на самом деле мы настоящие герои. То есть, если задуматься, в людях вроде месье Жордина, который встаёт каждое утро с набрякшими мешками под глазами, или вроде месье Виктора, или вроде Анжелы, гораздо больше героизма, чем у персонажей фильмов. которые и так наделены суперсилой, и им всё по плечу». Эмиль произносит дрожащим голосом. «Мне надо дочитать книгу, Шарли». «Я киваю. Мне и правда пора домой». Эмиль провожает меня до дальнего угла цокольного этажа. Там открывается целая стена. Туда заезжают за помойкой грузовики и мусоровозы. Он открывает маленькую дверь в больших воротах. Я никогда её не замечал. Она выходит прямо на улицу». Это же, правда говоря, логично. Это ж тот цокальный, то есть первый. Выходя из двери, я увидел рядом странную металлическую коробку. На неё налеплен кусок тканевого скотча, и на нём большими буквами написано Эмиль. Это что? Он промолчал, склонил голову, потом поднял её, улыбнулся. Всего доброго, Шарль, и закрыл ворота. Свежий воздух уже глубокой ночи внезапно вернул меня в реальность. Мне показалось, что за той будто невидимой дверью, скрытой под гигантской рекламой распродажи одежды, ничего нет, что мне всё приснилось. Я прочёл надпись на фотографии женщины с шикарной брендовой сумочкой: Just be your dream. Примечание. Просто будь своей мечтой. Английский. У меня в руках книжка, подарена Эмилем. Смотрю на неё и сомневаюсь: читать или не читать. А ещё думаю о той коробке. Промелькнула мысль: может, у него тоже есть своя шкатулка с песком. Я pribavil шагу и понял, что я правда замёрз. Я же не зашёл в раздевалку. Не думал, что так надолго задержусь и что придётся выходить через стокальный этаж. Короче, на мне по-прежнему спецодежда. Фартук, футболка, ботинки и даже резиновая перчатка на левой руке. Наверное, я выгляжу смешным, а поскольку вернуться за нормальной одеждой я уже не могу, приходится идти домой безлюдными переулочками, чтобы никого не встретить.